Глава вторая Домашний священник Эрлэндов Хьюсабю обучал трех его старших сыновей книжной премудрости. Все трое не отличались прилежанием, но были понятливы, а так как вдобавок их мать, которая в детстве тоже учили грамоте, следила, чтобы сыновья не ленились, они достигли весьма изрядных успехов.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 Пять принадлежали еще Лавренсу, из них две при разделе наследства достались Рамберг, но она никогда не стремилась учиться читать, да и Симон был не настолько силен в грамоте, чтобы корпеть над книгой радиотехи, хотя вообще-то умела разбирать писанное и даже в случае надобности мог составить письмо. Три книги были собственностью родителей Эрланда, и он подарил их Кристиан вскоре после свадьбы, да еще одну книгу —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 Тугие кошели и великолепные доспехи попросту валяются на земле и ждут, чтобы явился такой человек, как юный Никулаус, сын Эрланда, и подобрал их. Ноква ответил рыцарю, что он еще несовершеннолетний и должен спросить согласие отца. Но господин Аллард все-таки принудил Ноква взять подарок, поручившись, что это ни к чему не обязывает юношу. Подарок был полукороткий шелковый камзол — Сизово-сливого цвета, серебряными колокольчиками на проймах. Эрланд выслушал слова сына, почти не перебивая, с какой-то необычной настороженностью в лице. Когда Нокво закончил свой рассказ, отец попросил Геута принести ларец с письменными принадлежностями и тотчас сел составлять грамоту на латинском языке.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 когда гости скрылись из виду, затерявшись среди полей. Эрланд обернулся к Кристин и сказал с нехорошей улыбкой. «С этим молодчиком я не отпустил бы Ноквай не только в чужую страну, но даже и до Брейдина». Во двор вышел Ульф, сын Халдера. Эрланд сказал ему что-то, чего Кристин не расслышала, но Ульф в ответ сплюнул, грубо выругавшись.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 К тому же я все равно должен был обойтись с гостем учтиво. «Я не духовник, господин Алларта, да и ты ведь слышала. Он держит путь восла, Эрланд снова рассмеялся. «Может, стать, кое-кому из былых моих закадычных друзей и добрых родичей, будет полезно узнать, что хозяева Юринду города не ищут в шее в своих лохмотьях и едят не одну только селедку и овсяные лепешки». Когда под вечер Кристин поднялась на чердак стабюра, Бьоргельф лежал в постели с головной болью. Ноква заявил, что тоже не сойдет вниз к вечерней трапезе. «Ты, грежу я печален, сын мой», — спросила мать. «Нисколько, матушка», — Ноква презрительно скривил губы. «Или вы думаете, что не следует печалиться, если оказался в дураках и легко поймался на удочку?» «Не горюй», —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 Круглая загорелая личика, под коротко стриженными золотисто-каштановыми волосами напоминала ей то одного, то другого из семерых. Но всегда этому ребенку было годика два или три, и одет он был в домотканный темно жёлтый кафтанчик, какие носили в будние дни ее малютки. Она сама шила эту одежду из крашенной мхом шерсти и оторачивала красной тесьмой. Себя самою она видела порой на другом берегу озерца —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 и низко склонив голову между расставленными передними лапами. Тут она просыпалась. И каждый раз часами лежала потом, не смыкая глаз, пока ей не удавалось, наконец, тряхнуть себя на вождение. Да ведь это всего-навсего сон. Она прижимала к груди своего меньшего ребенка, спавшего между ней стеной, и думала, «Случись это наяву, я сделала бы то-то и то-то»,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 Все лицо её облепило на ветки стегали ее, цепляясь за одежду. Перебираясь через ручей или попадая на болотистую лесную прогалину, она с трудом находила, куда ступить среди частого влажного кустарника. И повсюду, куда ни глянь, столбами висела отвратительная белая машкара. Она роилась под ветвями деревьев, тучами взлетая над вересковыми кочками, когда Кристин наступала на них.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 чем потомки гребенщика. «Я отлично помню, как ты и Мюнан, сын Борда, похвалялись, что приходите с близкими родичами блаженной памяти королю Хокону. Ну так что же, ты сама знаешь, что королевская кровь течет в роду Свера благодаря тетке моего отца Маргарет, дочери Скюли». Супруги долго молчали, вперив друг в друга взор.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 Ты еще больше дитя, чем наши дети, Эрланд. Ты сидишь здесь и расписываешь мне всякие чудеса. А ведь не далее, как сегодня, Нокве едва не улетел в погоню за своим счастьем, какой крещенному человеку страшно и назвать словами, не огради нас, Божий промысел. Однако на сей раз Господь сподобил меня стать орудием его промысла.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 Добралась до калитки и там остановилась, прислушиваясь. Ее ухо уловило, что Эрланд пустил сута на рысью по проезжей дороге. Вскоре возвратился Ульф. Он остановился как вкопанный, увидев Кристину ограды. Мгновения они глядели друг на друга в предрассветном сумраке. Ульф был в башмаках на босу ногу и в нижнем белье, поверх которого накинул плащ.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 Кристин вышла на галерею. Солнце стояло уже совсем высоко, и из ближнего загона доносился колокольчик пасущейся там хромой лошади. Кристин поглядела в сторону стабюра и увидела, что маленький Мюнан, прижавшись к столбу верхней галереи, выглядывает во двор. «Сыновья!» У нее захолонуло сердце. «Что подумали сыновья, когда, проснувшись, увидели нетронутую постель родителей?»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 Ее взгляды.